И эти побольше им нарисуй. Сиськи? Ага. Хорошо, сиськи побольше. Я принимал заказ у очередного клиента. Прошла уже неделя с небольшим, как я занялся бизнесом. Всё оказалось достаточно просто. Купив бумаги, я вернулся в таверну и сделал несколько рисунков. Один был шаржем Бинка за стойкой, другой был рисунком искателя, стоящего на груди сокровищ с повисшими у него на плечах двумя грудастыми девицами. Поверх картинки шла дугообразная надпись: "Привет из пустоши". На третьем рисунке я изобразил молоденькую самочку, которая, прогнув спинку, стояла в очень интересной позе. Сделав рисунки, я понёс их показывать Бинку, надеясь, что у него всё нормально с юмором. Волновался я зря. Бинко себя сразу узнал и, поняв, что это просто шутка, долго смеялся, восхищённо разглядывая рисунок. Подождав, пока он отсмеётся, я начал разговор с ним о совместном деле, используя, так сказать, позитивный момент. На моё удивление, Бинко схватил идею на лету и дал согласие. Мы с ним, конечно, попрепирались насчёт причитающихся ему процентов. Но довольно быстро пришли к общему знаменателю устраивающему нас обоих. Только вот таких не рисуйте, в конце разговора сказал Бинка, тыкая пальцем на третий рисунок. "Каких таких?" спросил я. "Одых, ребята любят попышнее, а это будто не кормили никогда". То, что ребята тут любят попышнее, в этом я сам имел в скором времени возможность убедиться. Кудышки тут были не в чести. Если уж баба, то ух, размер груди от 4 и выше. Да мне, собственно, было всё равно, что рисовать. Не жалко, нравится людям, пусть смотрят. Я нарисовал стопочку пышек и отдал Бинка на продажу с расчётом по факту. У него это хорошо получалось с наивственным видом из-под стойки. Оттуда товар уходил гораздо быстрее, чем с открытого лотка. Может, народ думал, что это контрабанда? Не знаю, что там на самом деле думали. Но бинковская стопочка таяла быстро, радуя меня приятным звоном монет в конце дня. Моя придумка оказалась верной. Такого действительно тут ни у кого не было, и народ ко мне потянулся. Правда, пытались разок побить, но я удачно разрулил ситуацию. Пришла компания, неплохо посидели, а один возьми, да и закажи шаш на друга. Ну, я нарисовал. Когда компания увидела рисунок, она натурально уползла под стол от смеха, а шаржированный с лицом красным от гнева кинулся бить мне морду. Но мне его удалось перехватить и направить его энергию в мирное русло. Хорошо он оказался не в усмерть пьян и понял, что я ему говорю. В результате компания весь вечер заказывала друг на друга шаржи. Я весьма неплохо заработал. Однако после этого случая я стал очень аккуратным с такой публикой. Рассмешить выпившего дело несложное. Порой палец покажи уже смеется. Только вот и по морде получить тоже недолго. Заказывали мне и письма комиксы. Выглядело это так. На первой странице отправитель с поднятой рукой в крутом прикиде искателя с подписью вроде «Привет, Вася, это я, Петя, помнишь меня?» Далее... «Я вот хожу по пустоши. Картинка. Отправитель на лошади на фоне барханов. Вчера мы нашли сокровище. Картинка. Отправитель у груды монет и торчащих из нее граненых камней. А потом мы классно погуляли. Картинка. Таверна за ломящимся от еды столом. Отправитель. Сисястые девки с кружками в руках и пьющие и жрущие товарищи. И подпись на последнем листе. «Приезжай, Вася, тут здорово». Сначала я рисовал азартно, с интересом, затем мне стало это как-то надоедать. Одно и то же, туповатый контингент тут всё же. Никакой фантазии, скучно. Но скучно не скучно, а денежка пошла. На жильё и еду уже хватало, и кое-что ещё сверху оставалось. Но это решало только насущные проблемы, а для решения стратегических задач типа поездки в столицу и обзаведения документами это были сущие слёзы. Но я не роптал, а работал, рассчитывая что-нибудь придумать и совершить качественный скачок, который позволит заработать сразу много денег. Поэтому и сегодня я сидел в своем углу и принимал заказ на очередное письмо-комикс. Дело близилось к вечеру. В таверне собирался народ. Уже была хорошо погулявшая компания, которая активно шумела за столом в другом конце зала. Тут еще притащился местный министрель, тощий тип с козлиной мордой. и начал завывать под свою арфу. Я, когда первый раз его увидел и услышал, своим глазам и ушам не поверил. Это с таким репертуаром, голосом и инструментом он собирается деньги зарабатывать? Не, ничего. Слушали и деньги кидали. People тут хавал всё. Вот и сейчас он исполнял какие-то баллады по заказу веселящихся. Я слушал краемуха и тихо ехал к крыше. В данном случае более уместными были бы какие-нибудь похабные частушки, деревенские песенки, а не как не стена не прорыцали и драконов. Но пьяной компашке, похоже, нравилось, они периодически просили его что-то спеть и потом кидали ему медяки. "Хорошо", сказал я заказчику. "Завтра после обеда будет готово". "О, что не сегодня?" спросил тот. "Так ведь рисовать много, да и свет уже не тот". Я кивнул головой в сторону темнеющих окон. «Вечереет. Если хочешь сегодня, то это будет срочная работа, в три раза дороже». «Э-э, лучше завтра». «Договорились. Тогда удачи». Поняв, что разговор закончен, заказчик распрощался и вылез из-за моего стола. В принципе, работы там было на час, но рисовать сейчас не было просто влом. Еще этот козла-министрель со своими завываниями. Ила, принеси моих любимых сухариков и компотика. Затормозил я за юбку, пробегающую мимо разнощицу с подносом. "А вина вы не желаете?" обернулась та, поудобнее перехватывая поднос, который она держала на уровне плеча одной рукой. "Но поить меня хочешь, а потом что-нибудь со мной сделать беззащитным. А? Признайся. Скажите тоже". Ила сделала вид, что смутилась и наклонилась вперёд, потянула у меня из руки юбку. Отпустите, принесу. Ну неси-неси, подумала я, отпуская её. Ага, смутилась она. Тут такое по вечерам говорят: уши трубочкой заворачиваются. Разнощицы у Бинка были отборные, с грудями как с рекламы немецкого пива и широкими звонкими задницами, по которым их так любили хлопать посетители таверны. Носили они серые просторные юбки до да пяты и серые блузки, в вырезе которых была видна верхняя часть пышной груди. Разноищицам я и нарисовал по портрету, и зрядно правда приукрасив образец. Это я сделал так по случаю своего хорошего настроения и с заделом на будущее, может пригодиться. Хорошие отношения вещь стоящая, особенно если она тебе ничего не стоит. Так что девчата со мной дружили, что впрочем не мешало им периодически пытаться мне подсунуть что-нибудь алкогольное и дорогое или намекнуть что если кто-нибудь будет поактивнее, то в этом мире все возможно. Но я им не поддавался, решив для себя, что они и так нормально имеют, обсчитывая пьяных посетителей и трахая клиентов с дикими воплями и стонами в коморке у кухни. Не права, а с мой цветочек рос. Ила принесла мне большую глиняную миску с сухариками и кувшин компота из ягоды, похожий на вишню. Очень вкусно слегка размачивать сухарики в кружке с компотом, а потом догрызать их. А вино тут сплошная кислятина. Пр. Ещё и разбавленное, а пиво не знаю, не пробовал, но наверное, такое по вкусу должна быть ослинная матча. То ли дело на земле. Шампанское были со льдом. Я погрузился в приятные воспоминания о земле, о том, что и когда я ел и пил. Светлый князь Гроза драконов вынул меч Дирадикон. Взвыв пронзительным тонким голосом менестрель, выдёргивая меня из приятных грёз: "Сколько же тебе нужно, чтобы ты наконец заткнулся?" Вздрогнув от неожиданности, совершенно искренне громко спросил я, забыв, где я и что я. В зале таверны возникла пауза. Тип Сарфы заткнулся на середине строки, вытаращив глаза. "Тишина", что-то затянувшееся, подозрительно я бы сказал, "тишина". «Это кому тут не нравятся наши песни?» «Ну, так и есть. Здоровый мужик из компании, которая весь вечер прикармливала министреля монетами, солидно поднялся из-за стола и навис над ним, упершись в столешницу с сжатыми руками». «А-а-а! Не слышу!» «Прелюдия к банальной трактирной драке», — подумал я, опуская руку на сумку с кинжалами. Появившиеся от бизнеса деньги позволили мне сделать у скорняка нужную сумку, и кинжалы были всегда со мной. Только вот не слишком их много для меня одного. И не будет ли потом судебного разбирательства? Да к книге законов я так и не добрался, решал другие проблемы. Да и, честно говоря, не охота мне было её читать. Что? Язык проглотил. Продолжили эскалацию конфликта из угла. Рядом со стоящим поднялись ещё двое и также упёрли кулаки в стол. Я кинул взглядом их фигуры и определил, аран гутанос обыкновенный, причём здоровый. Ладно, попробуем для начала поговорить. Если что, тапки в пол и ходу, бегаю я быстро, пьяные не догонят. Главное, чтобы в угол не зажали и выходы не перекрыли. Фигня, прорвёмся. Уважаемые, вас гнусно обманывают. Громко сказал я, обращаясь к воставшим фигурам: то, что вам предлагает данный исполнитель, на самом деле является низкопробным ширпотребом и сомнительной квинтэссенцией героических эпосов, исполняемых инструментам и голосом совершенно неподходящими для передачи энергетической составляющей героического произведения. Чео прилетела из угла после паузы. Петь он не умеет, и песня у него дурацкая. Уменьшил я количество информации в сообщении. Снова пауза. В углу пьяными мозгами обдумывали услышанное. "Вриёт он всё!" свечкой взвился опомнившийся министрель. "У меня лучшие песни. Я при императорском дворе выступал". "Ага", сказал я в театре, эпизодитическая роль осла за занавесом. "Ах ты ничтожество!" задохнулся от злости тот. Завистник, ничего сам не умеет, только на пустую хулу способен. Мои песни тебе и не снились, прищурившись, сказал я, прикидывая степень агрессивности у пёртых 100 мужиков. Ну так, может, споёшь, а мы оценим, кто лучше, внезапно предложил мужик, вставший первым и, вероятно, главный в компашке. Лучшего отблагодарим. Мужик небрежным жестом извлёк откуда-то из-за пояса золотой В зале восхищённо ахнули посетители. Ого, а вот это уже вызов. И никто меня за язык не тяну. Сам вылез. Залезать обратно уже поздно. Хм, придётся петь. А что я могу спеть? Без гитары и вообще без ничего. Хм, а если? Точно, отличная идея. Сейчас спою, громко объявил я из королевского репертуара. Пару минут на подготовку и спою, устроит? Договорились. Хлопнул ладонью по столу мужик и начал усаживаться обратно, собираясь смотреть шоу. Его сотрапезники последовали его примеру. Я выскользнул из-за стола и перекидывая сумку с кинжалами через плечо, шагну к трактирной стойке. "Крикни, пусть в кухне принесут пару разделочных досок", сказал я с удивлением смотрящему на меня Бинка. "А пока я тут дощечку подберу". Пол в обеденном зале таверны был каменный, но перед стойкой был участок, засланный широкими деревянными досками. Я стал по очереди топать на кое, пока каждая из них слушаю, какой звук получается при этом. Не то, не то. Это тоже. Это подгнило. О, вот это. Да, она. Доски, сказал Бинка, держа в руках две небольших разделочных доски с ручками. Давай. Так, что тут получается? Друг от друга, не то, а стойку, угу, пойдёт. Ну что, споём? Обратился я к посетителям таверны, поскольку все уже давно бросили есть и пить и болтать, следя за моими манипуляциями. Пой, махнул из угла рукой мужик, ставший внезапно главой жюри. О'кей, кинул я. Погнали. Главное сейчас, чтобы голос не слетел с первой строчки.